Глава. Развод. Первое сентября в первом классе. Последний звонок и выпускной. День восемнадцатилетия. Вручение дипломов. Первый Новый год в Москве. Получилось по пальцам сосчитать те дни, в которые я просыпалась с утра с предвкушением праздника. Умывалась, чистила зубы и мыла голову с особенным чувством. Сегодня? Тот самый день. День развода Богдана. Платье цвета пыльной розы я приготовила ещё с вечера, повесив его на плечиках на оконную ручку. Больше было некуда. Почему-то это трогательно напомнило мне утренники в детском саду, когда в день праздника на крахмальные платьи снежинок развешивали по всем окнам в группе. То самое бельё с кружевом цвета топлёного молока, которое ещё хранило его прикосновение. крошечные жемчужные капельки в уши. Я заканчивала красить глаза. В честь праздника стрелки получились идеально с первого раза, когда в дверь комнаты резко стукнули пару раз. И сразу, не дожидаясь ответа, вошла Нинель Матвеевна. «Так ты, значит, не просто Даша от богдаши Сразу агрессивно начала она. «Ты полюбовница его. Он тоже молодец. Ко мне свою девку приволочь». «Мало мне тут его мужиков из деревни. Теперь будет бордель разводить. Собирайся». «Куда?» Я судорожно куталась в покрывало, которое, по иронии судьбы, было примерно того же сложного оттенка пепла розы, что и платье от Диор. «А вот не моё дело», — отрезала суровая старуха. «У меня тут не шалашовник. Давай-давай, собирайся. Нечего тут разлёживать. С утра уже половина улицы спросила, с чего это я вдруг... С и всяким девкам гулящим заделалась. Время вышло. Для тебя мест больше нет. Но испортить настроение мне сейчас было сложно. На тумбочке коротко звякнул телефон. Пришло сообщение от Богдана. Я возвращаюсь. Встречаемся в одиннадцать у ЗАГСа. Хорошо, я уже ухожу, — улыбаясь экрану, сказала я и закрыла дверь за хозяйкой дома. Неважно. Подумаешь. Пойду прямо с чемоданами. Ночевать сегодня я буду уже в нашей, нашей квартире. Губы я докрашивала в такси, а туфли переодевала в маленьком сквере у ЗАГСа, сидя на гранитном бортике у фонтана, изображающего влюблённую пару. Сам фонтан ещё не включили, обещали запустить только 1 мая, поэтому новобрачные обходили его стороной и фотографировались у железной арки, скупо увитый пластиковым вьюном, у заборчика, украшенного чугунными обручальными кольцами желтого цвета, и у двух высоких вазонов, торжественно стоящих по обе стороны от входа, ведущего в храм любви. Я там бывала в юности. Выцветшие пыльные ковры, бархатные диваны и марш Мендельсона из хриплых динамиков под потолком для тех, кто уверен, что нашел свое счастье, и крошечная темная комнатушка для остальных, тех, кто потерял. Детей записывали тоже на бархатных диванах. А смерти разводы — всё там, в духоте тёмно-зелёных стен. Тогда мы той комнатушке даже побаивались, как всё меняется. Иногда развод — радость больше чем свадьба. Телефон снова коротко пиликнул. До одиннадцати оставалось ещё больше часа, но мало ли что случилось. «Чуть задержусь. Одно срочное дело нарисовалось», — написал Богдан. Какое ещё дело может быть срочнее, чем развод?» с Сгулка бьющимся сердцем я ткнула пальцем в контакт, уже не беспокоясь, не помешаю ли я ему за рулём. Сообщение смог написать, значит, и ответить сможет. После бесконечно долгих, я считала, шести гудков, Богдан поднял трубку. «Даш, ты ждёшь? Извини, но...» И на этом связь оборвалась. «Я набрала его снова». но больше телефон не отвечал. А на третий звонок равнодушный голос поведал, что абонент вне зоны действия сети. Резкий порыв апрельского ветра взвихрил мои так и неуложенные волосы, зимним холодком напомнив о том, что апрель — это ещё не победа, рано радуешься. Я села на бортик фонтана, изо всех сил уговаривая себя, что пока для беспокойства нет причин. Богдан обещал, что приедет. пусть и задержится. Мало ли, какое у него дело. Может быть, опять что-то на стройке. Или Алла решила воплотить свой план. Но об этом думать не надо. Апрельский день в самом разгаре подозрительно похож на лето. Сухой асфальт, уже изрисованный разноцветными мелками, скрип качелей и детский визг вдалеке. Запах пробуждающейся живой земли и свежей травы, расцветающих деревьев и молодой листвы. Но в тени домов, под балконами, укрытые от тёплого солнца густо сплетёнными ветвями кустов, ещё прячутся почерневшие остатки снега. Заплёванные, забросанные окурками, они намекают, что зима ушла ещё недалеко. Мимо меня прошло несколько свадеб, вспугивая резвящихся на солнце воробьёв гудками машин, громогласными поздравлениями и взрывами хлопушек с конфетти. Некоторых невест закидывали розовыми лепестками — некоторых рисом и мелкими монетками, а одной особенно не повезло. Ей в лоб засветили конфетой. На меня поглядывали, но мельком. Молодые были лет на десять младше нашей компании, а их родители — на десять старше. Они по день не знали, какая у нас тут мировая драма развернулась и кто эта странная девушка в вечернем платье и с чемоданами. Ко мне даже подбежал один малыш лет пяти, серьёзный, в костюмчике, вручил белый пион и смутившись снова убежал прятаться за пышное белое платье мамы а я сочла это добрым знаком символом удачи и вертела сочный стебель в пальцах пока на нервах не измочалила его в хлам 11 12 час телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети попробуйте перезвонить позднее 2 3 Четыре. Я сходила к ларьку со слойками, держа в поле зрения свои чемоданы, купила пирожок с яблоками и бутылку колы. Усмехнулась, поймав недружелюбный взгляд продавщицы. Интересно, она вообще всех ненавидит или у неё на меня зуб из-за алы Спасибо, конечно, что в этом городе ещё мне продают еду. Тёмно-синие тени уже ложились вдоль залитой солнцем аллеи, ведущей от дверей ЗАГСа к моему фонтану. Тихо-мирно прошла ещё одна свадьба, без гудков и хлопушек. Были только жених с невестой и двое свидетелей. Выпили шампанского на крыльце и разошлись в разные стороны. А я ждала. «Телефон абонента выключен или...» «Я верила Богдану». «Верила. Верила». Одна за другой из дверей ЗАГСа вышли работницы, торопясь домой к своим семьям. Последняя выходящая девушка моих лет — Сочувственно покосилась, запирая дверь, но подходить ко мне не стала. Я скомкала в руках шарик пиона, и он разлетелся вихрем белых лепестков, усеяв весенним снегом землю вокруг меня. Словно я невеста. Словно пришла зима. Телефон абонента Когда совсем стемнело, стихли голоса на детской площадке, и в окнах домов вокруг зажглись уютные жёлтые окна, стало ясно, что Богдан уже не придёт